Глава первая. Что такое инвестиции? Инвестиции – инструмент, а не сама цель. Например, дрель даже лучшей марки нужна только в том случае, если вы затеяли ремонт. Так и инвестиции сами по себе – лишняя суета и риски. Есть несколько причин, почему они полезны. Первая причина – с возрастом ваши доходы неминуемо упадут. Однажды утром я вышла из метро «Владимирская» в Санкт-Петербурге. На улице мерзла пенсионерка с куском тыквы и предлагала прохожим его купить. Вечером, возвращаясь домой, я увидела ту же пенсионерку. Ее тыква, лежащая на картонной коробке, даже не уменьшилась. К сожалению, таково положение пенсионеров в нашей стране. Если вы не позаботитесь о себе в молодом возрасте, то высока вероятность, что окажетесь за порогом бедности в преклонном. Тогда у вас уже не хватит предприимчивости и сил, чтобы это изменить. Так, что я призываю вас подумать о будущем заранее. Вторая причина – перебои с доходами. Жизнь – штука непредсказуемая. Неожиданная потеря работы, болезнь или, что, конечно, приятнее, но не менее затратно, рождение ребенка и выход в декрет заставляют нас нуждаться в деньгах как никогда. Если у вас есть инвестиции, в этот момент вы начинаете просто проедать с них проценты а после возврата к работе позволяете личному капиталу расти дальше. Классическая финансовая подушка в размере месячных трат не позволит вам жить на нее несколько лет. И если ваша заначка лежит в носке или под подушкой больше года и не приносит дохода, будьте бдительны. Ее уже начала подъедать зубастая российская инфляция. Третья причина – защита сбережения от инфляции. Например, вы хотите купить квартиру, машину, загородный дом, дать высшее образование детям. Большинство людей не зарабатывает столько, чтобы достичь этих целей за один год. Значит, надо копить. Но пока вы копите, сбережения будут таять под влиянием инфляции. Сумма, на которую мы могли бы купить квартиру в 2005 году, в 2023 поможет приобрести разве что комнату в коммуналке. Инфляция – Повышение общего уровня цен на товары и услуги в России за последние 5 лет составило 41,3%. За последние 10 – 98,45%. По данным Бюро статистики, ваш единственный шанс нейтрализовать эту угрозу во время накоплений – заставить деньги работать. Конечно, вас могут пугать риски. Но если вы не инвестируете, то рискуете все равно – По данным Росстата, за 2022 год инфляция составила 11,94%, вернувшись к двузначному показателю кризисного 2008 года. И, по заявлениям Центробанка, ее становится все труднее предсказать. Так что 2024 год мы встретили повышением ставки рефинансирования до 16%, чтобы сдержать рост инфляции в 2024 году. Ставка рефинансирования – процент, под который Центральный банк Российской Федерации кредитует коммерческие банки, а также принимает у них денежные средства на хранение. Проще говоря, стоимость денег для банков с 2016 года численно равна ставке рефинансирования стоимости заемных денег Банка России для коммерческих банков. К концу 2024 года она выросла до 21%, и эксперты прогнозируют увеличение ключевой ставки. Таким образом, инвестировать нас вынуждает жизнь, а рисками можно научиться управлять. Инвестиционный портфель. Что это и зачем он нужен? Культура управления деньгами обязывает нас тратить меньше, чем мы зарабатываем, и откладывать разницу. Представим, что есть семья, которая ежемесячно откладывает по 5000 рублей, и за три года у нее сформировались сбережения в размере 180 тысяч рублей. Эти сбережения и будут ее инвестиционным портфелем. Более подробно с темой накоплений, разумного распределения дохода, разумных трат, а также как научиться откладывать, вы можете прочитать в книге «Деньги и всегда» 2.0 автор Елена Феоктистова. К обеим книгам мы предоставляем сопроводительные материалы, которые вы можете получить, написав на почту feedbacksobakovinkult.ru. Укажите тему письма «Материалы книги. Инвестиции без риска» или «Материалы книги «Деньги есть всегда». Инвестиционный портфель – это совокупность вложений физического или юридического лица. Семья может держать деньги в разной валюте на депозите, и это можно считать ее финансовым резервом или подушкой безопасности. Возможно, что-то из этих средств ежегодно направляется в долгосрочное накопительное страхование жизни, что тоже очень разумно. Более подробно об этом инструменте я расскажу в главе 4. Однако все эти инструменты относятся к надежным видам инвестирования, то есть сохранить их точно получится, но вот приумножить или хотя бы сберечь от инфляции сомнительно. Мы будем рассматривать портфель как совокупность ваших вложений в надежные и в разумные инструменты, которые позволят не только сохранить сбережения, но и приумножить их. Помните, что просто копить – это значит складывать яйца в одну корзину. Сохранить капитал на долгие годы так не получится. Инфляция и особенно резкие перепады в экономике страны обязывают нас разбираться в инвестициях. Процесс инвестирования. В зарубежном кинематографе биржа – это когда мужчины с Уолл-стрит трясут бумажками и громко кричат. Возможно, когда-то давно все действительно так и было, но сейчас торговля на бирже, как и все остальное в нашем мире, ушла в интернет. Чтобы купить акцию или облигацию какой-то крупной компании, вам нужно заключить договор с брокером, установить программу на компьютер, завести деньги на брокерский счет и осуществить покупку. Пошаговые инструкции к этому будут в следующих главах. Запомните главное, без брокера инвестирование невозможно. Биржа – это рынок, на котором продают разные финансовые инструменты. Физические лица могут попасть на этот рынок только через брокера. Как правильно выбрать брокера, кому стоит доверять, а кого остерегаться, я расскажу в главе 8. Брокер принимает деньги от физического лица только по безналичному расчету. Если кто-то убеждает вас отдать ему деньги наличными или переводом, значит, он лжет. Когда мы купили какой-то актив, например, акцию, то информация о правах на эту акцию содержится не только у брокера, но и в депозитарии это еще одно юридическое лицо, которое защищает наши интересы. Если с брокером что-то случится, например, банкротство, то все наши купленные активы сохранятся в депозитарии, а мы перейдем на обслуживание к другому брокеру. Активы на фондовом рынке имеют бездокументарную форму. Это набор цифр и символов. Вы их видите только на экране своего монитора, в личном кабинете брокера и в отчетах депозитария, которые регулярно приходят вместе с информацией о том, сколько составили расходы по хранению ваших активов. У вас есть документы, подтверждающие покупку или продажу актива. Это основное доказательство ваших прав. Но сам актив подержать в руках не получится. Вот что происходит, когда вы покупаете акцию «Газпрома». С вашего брокерского счета списываются деньги – На счете Депо, открыт в депозитарии, появляется информация о том, что акция «Газпрома» за таким-то номером теперь принадлежит вам. Как только «Газпром» выплатит вам дивиденды, они тут же зачислятся на ваш брокерский счет. В главе 9 мы рассмотрим весь этот процесс досконально, а в главе 10 я расскажу про налогообложения в инвестициях, в том числе с дивидендов.